590. -е. Матерь Агни-йоги. Владыку любите всем сердцем. Все в нем, все от него. Он фокус единого света. Он близок вам в час устремления вашего сердца к нему. Поставьте его выше всего, ближе всего, любимее всего. И пусть никогда это место, принадлежащее вашем сердце, ему никто и ничто не заступит. Предавшись всецело, поймете, что все ваше в нем, а все остальное не ваше, но лишь временно дано вам для прохождения опыта жизни. Если в мыслях, мечтах и желаниях свяжете вашу судьбу с судьбой владыки, будете с ним, рано ли, поздно ли, но будете вместе с владыкой. Утвердив эту близость на земле, утвердите ее и там, надземном. Хорошо быть вместе с владыкой. Не о песнопении и словословиях думать. Но о подвиге, труде, ибо пока не совершенно земля и человечество, битва за будущее не прекратится. А значит, и подвиг, и труд. Мечта ваша о владыке пусть будет творческой и суровой, ибо не шутка касания к свету. Розовые мечты для младенцев подвиг, битва, труд. И мечта, как владыке помочь, и свой дух подготовить, и аппарат свой развить. Пусть будет мечтой действительности. Нужны сотрудники света. Ох, как нужны!